Анастасия Керн. Живи, люби. Начав работать над этой книгой, я вспомнила фразу: "А что тебе мешает вперёд за своими мечтами?" Глава 1. Наверное, у каждого из нас был в жизни период, когда всё надоедало, когда совершенно ничего не хотелось делать, и даже любимая работа становилась в тягость. В такие моменты кажется, что сама жизнь становится против тебя. И как же обычно люди поступают в таких случаях? Они начинают вспоминать Бога, молиться Ему, просить о том, чтобы Он помог и чтобы Он повернул твою жизнь в лучшую сторону. Но почему-то жизнь никак не желает налаживаться. А мы даже забываем о том, что Бог даровал нам свободу выбора, и исход нашей жизни зависит только от нас. Но бороться с депрессией не так-то легко. Именно такой период сейчас наступил в моей жизни. Обычно, когда человек устает от своей работы, он вполне может взять отпуск без содержания и отдохнуть, дабы прийти в себя. Но, увы, такой вариант не всегда работает. Я уже пять лет работаю учителем литературы в местном колледже, и должна признать, к своим 25 годам у меня сложилась довольно-таки хорошая карьера. Конечно, свои нервы там присутствуют, но у меня очень хорошая заработная плата, и у меня никогда не возникает надежды в деньгах. Тем более, что живу я одна, и особо тратиться мне, собственно говоря, на одну себя много-то не нужно. Хотя, возможно, что в этом-то как раз и таится беда. Жить одной означает свободу и самостоятельность, но есть и обратная сторона – одиночество. И я понимаю, что 25 лет – это еще не конец света, и все впереди. Но когда посмотришь на своих одноклассников или одногруппников, у которых уже давно своя семья и дети, становится немного завидно и грустно. Вот уже заканчивается первая неделя месячного отпуска, а всё, что я сделала за это время это устроила дома генеральную уборку. А всё остальное время посвятила домашнему вермутскому треугольнику, который заключается в ходьбе от холодильника к телевизору и до дивана. Замечательное времяпрепровождение, ничего не скажешь. Хотя Все же иногда этот список пополняется и четвертым занятием – телефоном. Берешь его в руки и начинаешь лазать по просторам Инстаграма, нагло наблюдая за жизнью своих коллег. Одна уже который раз загружает фотографии со своих путешествий. Совсем недавно она была в Каппадокии, а сейчас направилась в Стамбул. Круто, наверное, посмотреть мир. А вот и вторая моя коллега. Видимо, она поехала на море со своими мужем и детьми. Третий отправился в поход по горам, намереваясь покорить вершину. Вот так вот. Все вокруг ведут оживленный образ жизни. Ставят цели, добиваются их и ставят новые. А я тухну в своей дух в комнатной квартире, по сей день не зная, чем себя занять. Но даже такая вещь, как Инстаграм, в последнее время действует на меня немного угнетающе. Ведь там такие красивые и успешные люди. Особенно грустно становится, когда чего-то весомо добиваются люди много младше тебя. — А я? — Падает! Помогите кто-нибудь! — Вы думаете, я тотчас же соскочила и побежала к окну посмотреть, что там происходит? — Вовсе нет. Я все так же осталась сидеть на диване. Все дело в том, что на нашей улице живет сумасшедший. Ему кажется, что падает девятиэтажка, которая, между прочим, благополучно стоит уже больше ста лет. Я не могу понять только одного. Этот ненормальный кричит каждый день о разных небылицах, причем довольно громко. Но на него никто не обращает внимания. Я думала, что в таких случаях кто-то обязательно должен позвонить соответствующим властям, чтобы его увезли в психушку. Но все же вот так, будто ничего не происходит. Хотя с другой стороны, хоть он и орёт вечно, но он никогда никому не причиняет вреда. Так что можно даже сказать, что он довольно-таки мирный. Только всегда ходит в чёрной спортивке и закрывает лицо капюшоном. И неважно, лето на дворе или зима. Сомневаюсь, что кто-то нормально видел его лицо. А если и видел, то вспомнит ли, как оно выглядит? Да что же я все о нем? Взяла с подлокотника пульт и включила телевизор. Как раз в тот момент начался фильм. А фильм начинался с монолога актера. Я бы с удовольствием представился, но не могу вспомнить своего имени. Кажется, оно начинается с буквы «Р». Но это все, что мне осталось. Я не могу вспомнить ни имени, ни родителей, ни своей профессии. Хотя, судя по толстовке, я был безработным. Иногда я смотрю на остальных и пытаюсь представить, кем были они. Ты был дворником, ты богатеньким сынком директора корпорации, а ты была тренером. А теперь мы все трупы. Узнали фильм? Это фильм с участием Николаса Холта под названием Тепло наших тел. Этот фильм я смотрю не впервые, но мне кажется, никогда не устану пересматривать. Николас Холт однозначно мой любимый актёр. Я пересмотрела все его фильмы. У него хорошая актёрская игра и просто потрясающая внешность. Всегда любила высоких парней, как в жизни, так и в фильмах. Особенно я люблю концовку этого фильма. Кто смотрел, поймёт, о чём я. А кто не смотрел? Что ж, не буду спойлерить и раскрывать карты. Скажу только, что в конце меня бросает в грусть. В грусть от того, что в реальной жизни не бывает такой любви. Наверное, встретить любовь самое главное и необходимое в жизни. Я не говорю о простом слове любовь. Я говорю о любви. Такой, от которой просто дух захватывает. Любовь, ради которой хочется совершать подвиги, сворачивать горы, творить глупости и быть безмерно счастливым. Для меня это определенно самая главная ценность в жизни. Однако сегодня я что-то целый день только и делаю, что сижу. За окном уже ночь, а моя посуда скопилась с горой у раковины. Я выключила телевизор, собрала волосы в низкий пучок, включила музыку и пошла мыть посуду. Из динамиков прозвучала песня немецкой группы Zilbermond с песней Himmelauf. Песня переводится как «Поднимутся небеса». Хоть я сама и немка, но в совершенстве не владею этим языком, понимаю только суть. И там поётся о том, как девушка говорит: "Когда же поднимутся небеса, и у нас всё станет хорошо". Удивительно, как порой песни чётко попадают под наше настроение. Одна короткая строка способна пронзить в самое сердце, и песня должна сказать отнюдь не мало. Удивительно, как много людей переживают или переживали такие же чувства, как и ты. Послышался странный шорох. Я быстро выключила музыку и прислушивалась. Шорох повторился. Выключив воду в кране, я стала слушать ещё внимательнее и вскоре поняла, что звук раздаётся с моего балкона. Я открыла нижний шкаф и, схватив веник в руки, стала осторожно красться по стене, медленно направляясь на балкон, только сейчас поняв абсурдность своего поступка. Хотя с другой стороны, веник может и не лучшая защита, но для храбрости сойдёт. Когда я дошла, то увидела, что кто-то открывает моё окно с улицы, и быстро прижалась спиной к стене, обхватила покрепче веник и стала выжидать. Сердце колотилось в груди как бешеное. Вот что значит жить на первом этаже. Затем в окне показались чьи-то руки, а потом возникло и тело. Я еле сдержалась, чтобы не заорать. Но когда этот некто завалился на балкон, я, что было силы, ударила его веником по голове, и вор пошапнулся. Освещение было выключено, но я всё же смогла рассмотреть чёрную спортивку. Я не удержалась от крика. Это был никто иной, как наш местный сумасшедший. Но тут он резко обернулся, выхватил у меня из рук веник и, откинув его куда подальше, повалил меня на землю, придавив к полу своим весом и заткнул мне рот рукой. Я попыталась вырваться, но он лишь поднёс свой палец к губам и показал мне знак молчания. Не зная, что мне делать, я закивала, и он медленно убрал руку с моего рта и, отпустив меня, стал воровато поглядывать в окно. Я же отползла в угол и стала наблюдать за ним в окно. «Что ты...» «Тссс», — шикнул он на меня. Я сглотнула. Сердце все еще продолжало бешено колотиться, а он и не думал отрываться от окна. Тогда я решила предпринять новую попытку заговорить с ним, только в этот раз тише. «Что тебе здесь нужно?» Он резко подбежал ко мне и снова заткнул рот рукой, в этот раз уже намного грубее. «Да замолчишь ты, наконец, или нет?» Я снова кивнула. И снова все повторилось. Ошарашенная я и он, судорожно смотрящий в окно. С сумасшедшими обычно не спорят, и поэтому я не нашла лучшего решения, кроме как сидеть молча и наблюдать. В конце концов, я надеюсь, он уйдет так же, как и пришел. А потом он заговорил. «У тебя есть душ?» «Что?» Описала я душ. Ну, знаешь, ванную, место, где люди обычно купаются. А, ну да, есть. Конечно, есть. Где? спросил он. Возле коридора слева. А, тогда я пойду прямо в душ. И не сказав мне ни слова, парень двинулся в ту сторону, куда я ему показала. Я просто опешила от таких его слов и пару минут стояла в ступоре и не знала, что делать. Первым моим порывом было подбежать к телефону и вызвать полицию. Но когда я взяла телефон в руки, что-то остановило меня, и я выключила телефон. Дальнейшее мое действие было еще страннее. В таких случаях стоит паниковать, искать помощи или что-то вроде, но... Я побежала к шкафу и начала переодеваться. В доме парень, пусть даже и сумасшедший, а я в пижаме. Негоже это. Быстро надела джинсовые шорты и натянула белую футболку, расчесала волосы и собрала их в хвост. А потом вернулась на кухню и продолжила мыть посуду, так как будто ничего не случилось, хотя и всё ещё продолжало стучать сердце в бешеном ритме. И продолжала это занятие до тех пор, пока кожа не почувствовала на себе пристальный взгляд. Обернувшись, встретилась с задумчивым взглядом светло-карих глаз и опешила. Я впервые увидела нашего сумасшедшего без его спортивки. Впервые увидела его лицо. Я не знала, что он такой молодой. Он определенно старше меня, но ему не дашь и тридцати. Высокий рост и красивое телосложение. Он, конечно, не был качком, но и худеньким он был довольно-таки красивым. Хотя я почему-то уверена, что мышцы и силы у него все же есть. Светлая кожа хорошо гармонировала с его цветом глаз. Кстати, глаза были довольно такие необычной формы. Не такие, как у всех людей, но они определённо были красивыми. Это выделяло его среди других, придавая глазам изюминку. Скулы ещё больше подчёркивали его красоту, а светло-русые волосы сейчас были взъерошены после приёма душа. Он стоял в тёмных трениках и белой футболке. Спортивку он, видимо, оставил в душе. Он облокотился на дверной проем, скрестил руки на груди и наблюдал за мной. А я, в свою очередь, не удержалась от вопроса. — Что ты на меня так смотришь? — Да так, просто. Он подошел ко мне поближе, а я испугалась и отшатнулась. Он-то уже остановился и, пристально посмотрев мне в глаза, спросил. — Ты боишься меня? — Нет, — заврала я. Он посмотрел на меня внимательнее, и в его взгляде промелькнула теплота. — Не бойся. Я ничего тебе не сделаю. Тогда что ты здесь сделаешь? Кто-то позвонил в органы и за мной приехали, чтобы убить в психушку. Ага. Кажется, кто-то всё же до этого додумался. Но я туда не собираюсь, возвестил сумасшедший. Я никуда от тебя не уйду, пока на улице не станет спокойно. Что? Но а что если? Что если что? Что если сейчас вернётся с работы мой муж? Тогда тебе придется не сладко. Он знает, кто ты. Он не вернется с работы. — Почему ты так думаешь? — возмутилась я. — Может быть, потому что у тебя нет мужа? — Откуда ты? — И ты живешь одна, Стелла. Я окончательно опешила. — Откуда ты меня знаешь? — Я знаю о тебе все. И поверь, я не уйду отсюда этой ночью. — А что помешает мне закричать или вызвать полицию? А что помешает мне заткнуть тебе рот и заставить молчать? Он угрожающе двинулся в мою сторону. Я замолчала и тяжело сглотнула. Сердце ускорило свой ритм. Мне стало страшно. Действительно страшно. Как бы я хотела в этот момент превратиться в невидимую и слиться с мебелью, чтобы он больше на меня не смотрел. Я стала бегать глазами по комнате, пытаясь придумать, что мне делать. Откуда мне знать, что вообще творится у него в голове? Может, он сейчас накинется и убьёт? Или ещё чего похуже? А он продолжал приближаться. "Стой на месте", сказала я, но он меня не послушал. "Если хочешь остаться у меня, то остановись сейчас же". Но он не остановился. Ещё шаг, и я впечаталась спиной в стенку. Одну руку он поставил на стену возле моего лица и, приблизившись ко мне, внимательно взглянул в глаза. "Во-первых, Я хочу, чтобы ты перестала дрожать, как осиновый лист. Тогда отпусти, шептал я. Мне стало страшно от собственной беспомощности, одной из самых гадких чувств, которое застревает в горле, запоминается надолго, ударив по твоей гордости. Он продолжал: "Повторяю, я не сделаю тебе ничего плохого, если ты, конечно, не будешь делать глупостей. Я уйду, как только настанет утро, и мои преследователи исчезнут". А во-вторых, что во-вторых? Во-вторых, при его гостеприимстве и в гостях меня горячим кофе. Он убрал рукой и присел за стол, а я даже побоялась шевельнуться. "Можешь дышать", милостиво разрешил он. Но ничего себе я влипла. Я попыталась вдохнуть побольше воздуха, но передумала, встретившись с его самодовольным взглядом. "Так ты угостишь меня кофе?" спросил он.